Глава двадцать первая. Я вытер руки, стещая с них землю пучком травы. уходящий на покой солнце больно ударило последними лучами в мои слишком чувствительные глаза, и я поспешно отступил в тень, борясь с резью и вытирая слезы. Слезы? Да, слезы. Что-то я расслабился в этом добром мире, населенном добрыми людьми. Уже и забыл, когда в последний раз плакал. И вот на тебе». Над могилой белого крысюка роняю слезу. Да, это сарказм. И насчет доброты этого мира, и насчет доброты людей. Над могилой Альдина я не мог себе позволить плакать. Я ведь предводитель, вождь. А вожди не плачут. Они ведут в бой, они мстят и побеждают. Или погибают героически. С мечом в руках, сидя на спине, несущейся на врага лошади. Кстати, мне всегда было ужасно жаль этих умных, красивых существ которые миллионами гибнут ради того, чтобы исполнить прихоть злобных, подлых существ, почему-то именующих себя людьми. Лошадям подрубают ноги, их убивают стрелами, мечами и копьями. Их загоняют до смерти. Почему? За что им такая судьба? Почему люди так мучают доверившиеся им существу? Ведь оно знает, что ты не хочешь причинить ему вреда. Оно верит тебе. А ты, не дрогнувшей рукой, ведешь его на смерть. Я повернулся и пошел прочь из сада, довольно-таки запущенного, заброшенного в сравнении с тем, каким он был до моего отъезда. Мои грядки заросли сорняками, за лекарственными травами никто не ухаживал. Рабак, который занимался садоводством, перевели на другие хозяйственные работы. И никто не подрезал кусты, никто не дергал сорняки. Новому хозяину было на это наплевать. Сумрак быстро овладевал пространством. Громада замка заслоняла синеющее небо, и тень от многотысячелетнего строения протянулась до самой реки. Но все равно было душно. Надо мной тут же зравились комары, и я их отгонял простейшим заклинанием, которое известно любому владеющему магией. Но если б не это, они бы меня просто сожрали. Здешние комары ничуть не менее кровожадные и мерзкие, чем их земные собратья. Ненавижу эту кровососущую пакость. «Моя воля, я бы уничтожил эту гадость навсегда, на все времена. И не надо мне рассказывать о том, что после уничтожения комаров рацион рыбок сделался бы гораздо менее обильным. Нашли бы чем питаться. Главное, что не было бы этих мразей, зудящих на духом и норовящих проникнуть в рот, в уши, в глаза. солнце ультрафиолета они боятся. Но стоит светилу покинуть небеса, наступает их вечер. Их ночь. это фашистская зудящая орда — Вылезает в свое факельное шествие, и только тотальный террор может помочь избавиться от поганой кровососущей нечисти. Я услышал хлопки и ругань, прежде чем увидел, что происходит. Но раньше что-то прилетело ко мне по воздуху и шлепнулось у моих ног. Что-то мягкое, что-то живое. «Вот гады, ты посмотри! У них жало длиной в палец!» Послышался чей-то голос, потом смех, жалобный писк и хруст, оборвавший писк. «Тьфу!» Сапоги перепачкал. Теперь придётся чистить. Услышал я другой голос, и первый отозвался радостным ржанием. А не надо было сапогами топтать. Врезал бы его о дерево и хватит. Если сразу не убьёшь, так потом сдохнет. Я невольно пригнулся за кустом. Не хотелось встречаться с этой компанией. Само собой, мне повезло, как утопленнику. Алан и его прихлебатели. Пятеро парней из молодых наёмников, которые постоянно крутились возле него и заглядывали ему в рот. Внизу что-то шевельнулось и запищало. Я посмотрел — котенок. Уже подросший, отлученный от мамки, черный как уголь. Он пытался ползти, но задние лапы его волочились по земле, видимо, перебит позвоночник. Но котенок упорно продолжал ползти, не желая сдаваться смерти, как и я. Я, вопреки всему, вопреки всем обстоятельствам, не сдавался ни при каких условиях. Я просто не способен сдаваться. Победа или смерть — он оглянулся на меня, и в его глазах я увидел, почувствовал отчаяние. Для него я был одним из тех мразей, которые развлекаются, мучая, убивая тех, кто слабее них, кто получает патологическое удовлетворение от картины страданий живых существ. И это было противно и обидно. Я ведь не такой. Не все люди такие гады. Я встречал в своей жизни много, очень много людей, и процент подонков среди них был очень мал, Но попробуй докажи это маленькому котенку, который в своей жизни видел только боль и унижение. На душе стало гадко, черно, как в выгребной яме. Я собрался выйти из-за куста, но тут веселая компания пришла ко мне сама. «Тут где-то пищал!» — послышался незнакомый голос. «Живучие твари! Говорят, у них 10 жизней! Пока все не истратишь, не убьешь!» «И много сейчас ожило?» — хохотнуло. «Хоть один ожил?» Чё ты слушаешь всякую чушь? Сказочки? О, кто тут у нас? Какая радость! Урод! Гляньте, парни, тихий! И никого вокруг. Ну какая радость, а? «Зачем котят убиваете?» — спросил я голосом тихого, фиксируя расположение каждого из группы. «Да, все здесь, пятеро. И пахнет от них спиртным. Интересно, где они берут выпивку? Вообще-то, пока ты в замке, пить запрещено» если только нет особого распоряжения. Вот отпустили тебя в город отдыхать, можешь хоть до да беспамятства ужраться. Главное, чтобы вовремя вернулся из увольнения. Иначе штраф, а могут даже и высечь. Но это смотря как начудил в городе. Я видел, как пороли парня из охранников, который отсутствовал три дня вместо суток, а за это время успел порезать двоих собутыльников. Его взяла городская стража и по договоренности с муниципалитетом передала в руки конта. Тут его выпороли, провели перед строем и выпнули за территорию замка, чтоб другим неповадно было. Конечно же, без единого медика жалования. «А тебе что, жалко?» — хохотнул Алан, переносица которого все еще была заклеена лечебной нашлепкой из тонкого полотна. «А, понял. Ты сам, урод, кот помоечный, привык рыться в мусоре, поэтому тебе их и жалко. Вы, коты поганые, только углы обоссываете, да дерьмо разбрасываете». «Толку от вас никакого. Вас надо уничтожать, как и крыс». «Знаешь, Алан, сдается мне, что многие крысы гораздо лучше тебя, не говоря уже о котах». Сказал я тихо, закипая, чувствую, как сжимается внутри меня стальная пружина. «Человеком надо быть, а не ходящим мусором, понимаешь?» «Нет, ты меня не поймешь». Алан оглянулся направо, налево, и глаза его прищурились. Похоже, в голове его назрело то единственное решение, которого я ожидал от него. Я знал, что мы с ним еще столкнемся, но не думал, что это будет так скоро. Да, что-то Оук подзапустил свою гвардию, если просмотрел среди новобранцев такую вот мразь. Раньше он отсеивал их просто на раз, чуял гнилое нутро. Ни один командир частной военизированной структуры не потерпит рядом с собой возмутителей спокойствия, нарушителей, которые дурно воздействуют на окружающих. Эдак когда до бунта недалеко. — Алан, если ты что-то такое задумал, лучше передумай. — посоветовал я, вдыхая грудью, ощущая прикрепленный к внутренней стороне куртки кинжал. — Это плохо кончится. — Для тебя. Криво усмехнулся парень и снова оглянулся по сторонам. — Алан, может, не надо? — поднул голос один из парней слева от него. — Пусть валит. Оуг будет очень недоволен. — Наклал я на Оуга. Невелика птица фыркнул Алан. «Сегодня он есть, а завтра его нет. Последние дни досиживает, я сам слышал от управляющего. Так что не ссыте, навалимся на него и глушим. Потом отнесем в дальний конец к стене закидаем мусором и все. Скажем, видели, как ушел из замка. И вещи его приберем. Никто ничего не докажет. Да его искать-то никто не будет. Кому он нужен, кот помоечный?» Алан опять расхохотался каким-то истеричным, визгливым смехом. И вдруг, как по волшебству, в его руке оказался нож. Работал он вполне грамотно, хотя до моего уровня не дотягивал. Первое, что попытался сделать, — резануть мне по лицу, легкими пишущими движениями. Это правильно. Шок, боль, противник лишается воли к сопротивлению, и делай с ним что хочешь. Могло получиться. Да, если бы я этого не ожидал. И если бы я не был тем, кем я был и кем стал. Даже с пожилым Фроловым этого не прошло. Что говорить об Альгисе Фролове Тихом, который вкусил черного снадобья, преобразившего его тело? На мой взгляд, Алан двигался очень медленно. Настолько медленно, что это вызывало смех. Наверное, так видит наше движение муха, которая сидит на капельке варенья. Вот появляется эдакая гора. Гора начинает приближаться, приближаться, приближаться. Стартовала и полетела по своим делам. А гора пусть себе развлекается дальше. Кинжал оказался в руке прежде, чем я уклонился от первого пишущего движения противника. Выпад. И узкое лезвие погрузилось в горло негодяя. Он только успел схватиться за небольшую щель, из которой толчками убивалась кровь. А я уже в центре группы. Раз! Кровоточащая щель поперек горла высокого блондина, сапоги которого испачканы кровью. Два! Снизу вверх, под челюсть, прямо в мозг крепышу с лицом дегенерата. Три. Эдакий домашний мальчик, чистенький, аккуратный, прямо в сердце, между рёбер. Не тут и компанию выбрал, не на тех равнялся. Так что на перерождение. Пятый повернулся и бросился бежать, надеясь скрыться в тени деревьев. Не вышло. На таком расстоянии я не промахиваюсь. Кинжал вошёл в затылок, и энергию удара бросила парня вперёд. Он еще дергался, когда я к нему подошел, но уже не так интенсивно, как в самом начале. Добивать не стал, все равно не жилец. Клинок так глубоко вошел в мозг, что я даже удивился. Это насколько же я стал сильнее. Надо сдерживать себя, контролировать усилия, иначе будет выглядеть подозрительно. А вообще было бы неплохо проверить свои силовые и скорость, чтобы знать, чего могу и чего не могу. Как ни странно, Алан был еще жив, когда я к нему подошел. Он лежал на земле и смотрел на меня, зажимая рану и пытаясь что-то сказать. Я не стал ничего слушать. Что может сказать такой придурок, как этот? Погрозить мне будущими карами? Ну, я и так в бегах. Просить о помощи? Да с какой стати я должен ему помогать? Ублюдку, который хотел меня убить. И остальных не жалко. Я вообще никогда не испытывал жалости к людям, которые мучают живых существ, кем бы они ни были. Убить, чтобы съесть? Понимаю. Мучить, чтобы получить наслаждение — это болезнь, и таких ненормальных надо стирать из жизни, чтобы не портили генофонд. Перед тем, как уйти, собрал трупы и уложил их так, чтобы создать впечатление, будто здесь произошла драка. Взял нож Алана и воткнул его в раневые каналы убитых мной парней. Испачкал кровью по самой рукоять. Нашел нож у другого парня. Изобразил, что это именно его нож убил предводителя группы. Ну и все, в общем-то. Конечно, придирчиво разбирательство картинка не выдержит, но это если захотят разбираться. Кто такие эти придурки? Искатели удачи, наемники, ушедшие из своих семей? Кто будет требовать разбирательства, да и зачем? Скорее всего, их родственники даже не знают, где сейчас служат их непутевые отпрыски. Вернее, где служили. Ну а местной власти, местной администрации, совсем, как говорится, не нужно расследовать по ножовщину, случившуюся в замке Конта. Как и власти в Конта который вообще не желает допускать местных служителей закона на свою территорию. Похоронят, и этим все закончится. В общую могилу идиотов свалят, как мусор, в компостную яму. Я уже был отошел от места схватки и вдруг вспомнил. Котенок. Может, он еще жив? Может, я могу ему помочь? Уж больно истово он боролся за свою жизнь. Грех будет не помочь такому герою. Вернулся, поискал. Вон он. Спрятался под кустом. Как ни странно, жив. Смотрит на меня глазами-бусинками, тяжело дышит. Розовый язычок высунут, последние минуты доживает котейка. Эх, чертова жизнь! Да что же это делается? Ну вот за что ему такое? За что Альдине? За что моим братьям, принявшим смерть только потому, что кому-то захотелось получить их земли? Ну несправедливо же! Я их наказал, котейка. Тех, кто тебя обидел. Неожиданно заговорила я с котом. Это был именно кот, а не кошка. Я откуда-то знал, чувствовал. И в ответ на свои слова вдруг получил такой сильный отклик, такую мучительную, такую жалобную просьбу о помощи, что просто закачался и секунду не мог ни вздохнуть, ни выдохнуть. Да, я, Альгиз, всегда знал, что отличаюсь чувствительностью к мыслям и эмоциям животных. Например, лошадей. Я могу их успокаивать, могу мысленно с ними разговаривать. Они не говорят как люди. Мысли, образы, эмоциональные желания — вот что максимально могут передать животные. Но я могу и это видеть и слышать. И это редкий дар, о котором я не говорил ни одному человеку в мире. Потому что такой дар почему-то считается черной магией, магией некромантов. С какого такого рожна, я не знаю. Но Инквизиция поставила этот дар вне закона. А с Инквизицией у нас не спорят. Ей внимают и подчиняются. «Идем, комок шерсти!» Командуя, я и осторожно беру котенка на ладонь. Ему больно, ему очень плохо. Всполохи красного и черного в его ауре чередуются один за другим. Я медленно и осторожно убираю эти всполохи, касаясь их пальцем, как художник, который рисует картину. Мне не надо красного. Мы заменим его лазурным. Мне не надо черного. Пусть черное станет белым, серебристым, жемчужным. Боль, уходи котенок прижимается ко мне, сопит, смотрит глазами-бусинками. Глаза его ещё не окрасились в тот цвет, который будет у него до конца жизни. Он только-только научился есть твёрдое, только отпал от мамкиной титьки. Интересно, где же его мать? Наверное, убили эти мрази вместе с котятами, растоптали. Она никогда не бросит своих детей, будет до последнего их защищать и, как следствие, гарантированно гибнет. «И куда ж тебя девать-то?» С досадой спрашиваю, я будто котенок может мне ответить, и тут же прекрасно понимаю, куда его девать. Это неспроста. Все в мире неспроста. Только что я похоронил одного друга, и вот мне провидение дало другого. Верного, смелого, любящего. Не знаю, что со мной будет в дальнейшем, но теперь у меня стало на одного друга больше. Или на единственного друга больше. Стена замка в неприметном месте открылась, повинуясь нажиму моих рук. Я знаю, где здесь вход в тоннеле, хотя пользовался этим проходом очень редко. Один раз всего лишь, чтобы проверить, работает или нет. Уж очень здесь оживленное место. Можно войти и выйти только ночью. Было оживленное место. Сейчас в саду практически никого нет. Только когда проходил мимо группы разросшихся кустарников, обостренным после мутации слухом разобрал чье-то бормотание тихий, полный страсти стон женщины. Война войной, а любовь вне расписания. Жизнь идет дальше. Кстати, я давно не был женщиной. На меня мои сослуживцы на корабле даже начали поглядывать эдак с подозрением. Уж не по мальчикам ли я мастак? Пришлось объяснять, что нет. Сейчас вдруг очень захотелось побыть на месте того мужчины. Захотелось такой же близости, от которой так сладко стонет женщина, что ты вправду я себя слишком уж быстро похоронил. «По тоннелю, туда, где находится моя лаборатория, там у меня есть запасы еды, воды. Жить можно». «Воду и еду я законсервировал хорошими заклинаниями, часть которых узнал от учителя, часть из древних трактатов. Память у меня отличная. Спасибо с памяти. Запоминаю заклинания с первого раза». Достал из ящика зачарованный кусок вареного мяса, отрезал от него кусок, снял с куска заклинания. Кинжалом мелко-мелко нарезал, нарубил мясо, сложил в неглубокую чашку, поставил на пол. Достал старую куртку, сложил вдвое, положил ее рядом с чашкой. Пусть котенок лежит на ней, поближе к еде. Уж не знаю, вылечил я его или нет, но, по крайней мере, он умирать сейчас точно не собирается. В воду забыл. Отлил воды в блюдце, которое некогда нашел в библиотеке, поставил рядом с едой. Ну все, захочет поесть, поест. Нет, не все. «Была, не была. Попробуем. Будем считать, что это научный эксперимент. Достаю мешочек с баганом, извлекаю стебель с листьями и мелко-мелко толку сухое растение, стараясь получить что-то вроде пыли. Ссыпаю пыль в небольшой серебряный стаканчик, тоже старый и тоже из библиотеки. Нашел под сгнившими пергаментами. Добавляю воды и размешиваю получившуюся кашицу. Так будет лучше». Беру котёнка в руку, макаю палец в серо-зелёную кашу, а потом впасть к котёнку. Он протестует, мякает, царапает меня коготками. Но я неумолим. Макаю палец и снова сую в рот котейки Много сразу нельзя, хотя часть он всё равно выплюнул. Упорный засранец. Но что-то и проглотил. Завтра ещё добавлю. Теперь дай я его покормлю. Мясо котейка принял вполне благосклонно. Правда, съел его совсем немного. По крайней мере, на мой взгляд, немного. А по его меркам, может, и наелся до отвала. Посмотрел ауру пациента. Вроде ничего страшного. Красные из пропали. Черных тоже не вижу. Хорошо. Касаюсь котенка, пропускаю сквозь него поток лечебной силы. Котенок пищит, вздрагивает и вскакивает на задние лапы. Я аж выдохнул. Вот больше всего боюсь переломов позвоночника. Его срастить очень трудно, практически невозможно. Часто остаются очень неприятные последствия. Ну всё, мне пора. Завтра ещё приду. Теперь мне точно нельзя умирать. Котёнок без меня из тоннеля не выберется. Это крыс мог, он знал все дырочки, все крысиные ходы. А этот смешной шерстяной мешочек не сможет, погибнет без меня. Потому стоит быть поосторожнее. Глажу котёнка, он смотрит бусинками и вдруг начинает тихо тарахтеть. Мурлычет. «Ну а что не помурлыкать, если сыт и ничего не болит? Я теперь его мамка. Или папка? мапка Улыбаюсь и медленно иду к выходу. котенок поднимает голову, следит за мной, потом снова укладывается на подстилку. Устал. Лечение. Оно так просто не даётся никому. Особенно, если ты полукилограммовая котейка. Кстати, надо бы придумать ему имя. А то всё котейка да котейка. Но пока в голову ничего не приходит. Может, назвать его Пашкой? А что, упертый, как Павка Корчагин? До последнего боролся за свою жизнь. Ну, как-то, наверное, нехорошо. Герой и все такое. А может, просто уголек? Он черный, как антрацит, блестящий. Но уголек как-то же не очень. Вырастет, и все будет уголек? Не, не покатит. Тигр? Смешно. Ладно, потом додумаю. Мысли смешиваются, ничего путного в голову не приходит, а ему потом с этим именем жить. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Известное дело. Так-то я не верю в мистику, но вдруг... Вышел из тоннеля на улицу возле казармы, предварительно осмотрев окрестности в невидимый глазок дырочку. Пока все было тихо. Пошел к своей кровати, быстро разделся и улегся в постель. Устал и будто разгрузил вагон угля. В не особо переутруждался, долго железяками не размахивал. А вот поди ты, устал, будто стоял на поле боя с рассвета и до заката. Утро началось с воплей бегать и всяческой такой суеты. Всех подняли по тревоге. Оно и понятно, враг пробрался в замок и порешил пятерых стражников. Скандал! Где были часовые, где были остальные обитатели замка? Потом успокоились, пошли разговоры о том, что предводитель компании «Придурков» вдруг спятил и начал резать своих соратников. Тут же нашлись люди, которые слышали, как он угрожал убить того или другого парня, как побил их, сошлись на том, что он взорвался и в конце концов получил по заслугам. Версия о массовой поножовщине устроила всех, без исключения, особенно меня, тихо сидевшего в тени замка и наблюдавшего за этой суетой. Потом был завтрак в столовой, где дали густую кашу с кусочками копченого мяса и по кружке слабого кислого пива. Традиционный завтрак стражника. Это, конечно, не перепелки, но меня вполне устроило. Я неприхотлив в еде, хотя и по возможности предпочитаю есть деликатесы, как, в общем-то, и большинство людей. После завтрака тренировка вначале отжимались, приседали, отжимались и приседали друг с другом на плечах, поднимали вес, качали плечи чем-то вроде штанг, Только вместо блинов были деревянные чурбаки, бревна. Подтягивались на турниках, выжимали каменные гири. В общем, нормальная такая силовая физподготовка. И так до обеда. Обед — мясная похлебка с куском лепешки. Кусок мяса вполне себе приличный. Опять же каша, похожая на утреннюю, только поострее. И кружка ледяного пива. Кстати, пивом они задолбали, лучше б чистой воды давали. Но я знаю, что это стандартный рацион, выработанный годами и годами. После обеда два часа отдыха, переждать самое горячее время суток. В это время скакать с мечом на санцепёке – чистое самоубийство. Не война ведь в самом-то деле. И эти два часа можно делать всё, что хочешь. Спать, переваривая обед, стирать свои вещи, волочиться за служанками, просто валяться в тени и ковырять травинкой в зубах. Я же сразу побежал ко входу в тоннель. Тому входу, который находился в менее всего посещаемой части замка, возле библиотеки. Надо было посмотреть, что там с угольком. Так я и решил оставить ему это имя. Почему бы нет? По крайней мере, пока. А там посмотрим.